Глава 20. Марат. Оказывается, ничего не чувствовать это хорошо. Не любить и не ощущать разные спектры любви и счастья это и есть та свобода, которую я так долго хотел. И она у меня даже была. И что же сейчас? Черт, что сейчас? Я словно-медленно угасаю. Умираю, растворяюсь в кислоте и медленно. Словно сняли предохранители, я теперь все чувствую гораздо сильнее и мощнее и. «Больнее. Дьяволица, ведьма, отравила меня своими поцелуями и пленила так, что даже с окровавленным сердцем я рядом с ней. Готов защищать и стоять за нее горой. Встать на ее сторону даже после того, что натворила и как нас обоих поставила против друг друга. С лучшим человеком в моей жизни. Это его котенок. Опутала своими чарами нас обоих. Ну, точно приворот сделала». Я вот и не верю, но тут могу сделать исключение. Как угодно готов объяснить свои чувства. Но точно не я виноват в этом. Не я позволил себя околдовать. Не я. Достаточно самовнушения? Веры во всякую белиберду. Кажется, нет. Именно она останавливает меня от того, чтобы я снова отправил этого мудака в нокаут. Она резко и без слов теряет сознание, и я подхватываю ее скорее Женьки. Девушка позволяет мне словить Катю и испуганно смотрит на ее лицо. Прижимаю к себе, словно самое ценное сокровище, поближе к сердцу. Полицейский, заметив это тоже, быстро командует встать физику. Мы с Женей укладываем Катю на диван, когда ректор вместе с деканом выглянули, чтобы нас пригласить. — Нахера это, дед? — хмурюсь на ректора. — Я тут нашел работу не потому, что гениальный математик а по моей просьбе попробоваться в роли педагога. Да и Киру моя поддержка была важна, как сейчас, не знаю уже». «Слова подбирай, Марат!» — хмурится отец моей мамой и кивает на Катю. «Юрий Станиславович, вы не задержаны еще, но я просил не трогать ее». Ректор кивает на диван. «Оставьте девушку тут с подругой, позовите медсестру, а остальные проходите ко мне». Полина выходит, чтобы позвать медсестру, а Женя садится рядом с Катей. В кабинет входит Кир с Ромой, его родным дядей и моим одноклассником, еще одним близким другом. Он же является и адвокатом по совместительству. «Не на секунду нельзя оста. Кир хмурится, заметив лежащую без сознания девушку, а после зло смотрит на физика. «Эм... Вот и я о том», — пожимаю ладонь Роме. «Привет!» Вдруг как-то странно внимательно осматривает Катю, хмурится и кивает. Я буду отвечать за Екатерину. Меня посвятили в суд дело, и я требую уже сейчас взять его под стражу. Следователь в кабинете. Мы проводим минут двадцать у ректора. За это время слабый и очень изнеможенный малышка все же присоединяется к нам и как-то отстраненно, ни на кого не смотря, отвечает на вопросы и молчит, когда за нее говорит Рома. Но Катя выглядит очень хрупкой и потерянной. Она вряд ли спала и ела сегодня. Мне становится очень стыдно за свои наезды, и я концентрируюсь на ней полностью. Контролирую каждое движение и готов ее ловить в любой момент, чтобы не сорваться. Тогда прямо сейчас мы едем снимать побои и синяки. Решает следак, едва физика все же сковывает и увозят в участок. Не взяли первый раз только потому, что это попытка, а не полноценное изнасилование. Но Рома не просто так считается одним из крутых адвокатов в нашем городе. Екатерина, вы в состоянии поехать в больницу сейчас? Находится уйма причин следовать за ней всем нам. Катя слабо отказывается от нашей помощи, но так как она даже идти нормально не может, я принимаю решение за нее. Уже на улице я психую и достаю ее трезвонивший телефон». Кое-как уговорив Женю с Поли и Серегу с Ромкой остаться на парах, мы вышли из универа не такой уж и большой компании. Катя отстраненно смотрит на то, как я отвечаю на звонок какой-то Тане, и вздыхает, прижимаясь плечом к груди. Сжимает в кулаках мой пиджак и через раз дышит. Кажется, ее паническая атака и обморок превратились в сплошную апатию. «Алло, котенок, я переживаю за тебя. Как ты?» Котенок временно не в состоянии ответить вам. «Кто вы?» «А вы?» Резко слышу вопрос на мой вопрос. «Марат?» «А, Неверов!» Незнакомка фыркнула. а Затем повисает секундная пауза. «Неверов, падла! Что с Катей мудила?» «О как! Еще я ему мудила!» «Но мне нравится эта зайка!» «Я физически ощущаю то, насколько сильно она хочет меня задушить сквозь телефон!» «А это значит, я не все равно на малышку!» «Где ты? Я ее заберу. Пятый городская, подъезжай туда. Если ты или твой друг, мажорчик, с ней что-то сделали, я вас обоих закатаю в асфальт», — сыпет угрозы подруга Кате. Уверен, что это подруга. Катя на все это только слабо вздыхает. Я не уверен, что она полноценно в сознании. Она отстраненно смотрит в окно, пока мы едем, и позволяет врачам сделать все необходимое, чтобы ее осмотрели. Несколько раз теряет сознание. До тех пор, пока мы ей прямо в кабинете врача не поставили капельницу. После врываются в отделение две фурии. Шикарные, дорогие и бесспорно красивые. Они практически без проблем узнают нас с Кириллом и Ромой. Именно он усмехается как-то сильно плотоядно, если честно. А знакомые нам девушки, тонкие танцовщицы, из спаси он, быстро оказываются рядом. «Где Катя?» Одна из них блондинка хмурится. — И я рад тебя видеть, малышка, — ответил Рома, наклонив голову. — Вы, наверное, не знакомы. Это Ника и Таня, они работают. В клубе Пассион, киваю со знанием дела. На дне рождения кого-то из них точно видел, а может и обоих. Но мне понравилась только Катя, которую я был готов купить ей за миллион. Выпитый алкоголь, а также огромное желание потрахаться сыграли свою роль. — Ты знаешь, как милых девочек зовут? — Рома улыбнулся. — Нет, — качнул головой. — У меня просто хорошая память на лица. — Хмыкаю. — Катя в кабинете. Мы уже провели все необходимые процедуры. Теперь ждем, чтобы отвезти домой. — Можете ехать, — кивнула Ника. — Дальше сами. — Вероник. Рома замолкает, потому что выходит Катя, придерживая ладошку на животе. Смотрит на подруг и слабо улыбается. — О, вы как тут оказались? — «Можете отвезти меня домой?» Девушка доверчиво смотрит на подруг. Татьяна ее обнимает за плечи. «А еще нужно покормить Ксюшу. Сколько времени?» «Не выдерживаю». «Это выше моих сил и за гранью терпения. Я просто машинально подхватил дрожащую слабую зайку на руки и вздохнул. Легкая, словно пушинка. Сам довезу». «К нам», — уверенно и настойчиво ответила Таня. «Понял». Хмурится красотка, пока я мысленно добавляю ее к словам мудилы. У нее явно это вертится на языке. Хорошо. Катя только усмехается, но я вижу, что она мало что понимает вообще. Она горячая и очень слабая, потому и засыпает у меня на руках слишком быстро. А на протяжении всего пути я ловлю в зеркале заднего вида взгляда Кирилла. Он тоже сходит с ума, как и я. Как и всю ночь, заставляя себя хоть немного подумать о последствиях, если мы не станем сохранять нашу дружбу. Они могли бы быть весьма катастрофичными, увы».